Цокариус тапелиус. Зимняя сказка. В большом дремучем лесу далеко на севере Финляндии росли рядом две огромные сосны. Они были такие старые, такие старые, что никто, даже седой мох, не мог припомнить, были ли они когда-нибудь молодыми тонкими сосенками. Отовсюду были видны их темные вершины, высоко поднимавшиеся над чащей леса. Весной в густых ветвях старых сосен пел веселые песенки дрозд, а маленькие розовые цветы вереска поднимали свои головки и смотрели снизу вверх так робко, будто хотели сказать, «Ах, неужели и мы будем такими же большими и такими же старыми?» Зимой, когда метель закутывала всю землю белым одеялом и цветы вереска спали под пушистыми снежными сугробами, две сосны, словно два великана, сторожили лес. Зимняя буря с шумом проносилась почаще, сметала светок снег, обламывала вершины деревьев, валила на зим крепкие стволы. И только сосны-великаны всегда стояли твердо и прямо, и никакой ураган не мог заставить их склонить головы. А ведь если ты такой сильный и такой стойкий, это что-нибудь да значит. У опушки леса, где росли старые сосны, на небольшом пригорке ютилась хижина, крытая дерном, и двумя маленькими оконцами глядела в лес. В этой хижине жил бедный крестьянин со своей женой. У них был клочок земли, на котором они сеяли хлеб и небольшой огород. Вот и все их богатство. А зимой крестьянин работал в лесу, рубил деревья и возил бревна на лесопильню, чтобы скопить несколько монет на молоко и масло. У крестьянина и его жены было двое детей – мальчик и девочка. Мальчика звали Сильвестр, а девочку – Сильвия. И где только нашли для них такие имена? наверное, в лесу, ведь слово «Сильва» на древнем латинском языке значит «лес». Однажды, это было зимой, брат и сестра Сильвестр и Сильвия пошли в лес, чтобы посмотреть, не попался ли в селки, которые они расставили, какой-нибудь лесной зверек или птица. И верно. В один селок попался белый заяц, а в другой белая куропатка. И заяц, и куропатка были живы. Они только запутались с лапками в селках и жалобно пищали. «Отпусти меня!» – пролопотал заяц, когда Сильвестр подошел к нему. «Отпусти меня!» – пропищала куропатка, когда Сильвия наклонилась над ней. Сильвестр и Сильвия очень удивились. Никогда еще они не слышали, чтобы лесные звери и птицы говорили по-человечье. «Давай-ка и вправду отпустим их», — сказала Сильвия. И вместе с братом она принялась осторожно распутывать селки. Едва только заяц почуял свободу, как со всех ног поскакал вглубь леса. А куропатка полетела прочь так быстро, как могли нести ее крылья. «Подопри небо! Подопри небо сделает все, о чем вы не попросите!» крикнул заяц на скаку. «Просите, зацепи тучу, просите, зацепи тучу, и все у вас будет, чего только не захотите!» прокричала куропатка на лету. И снова в лесу стало совсем тихо. «Что это они говорили?» сказал наконец Сильвестр. «Про каких это подопри небо и зацепетучу? тучу? И я никогда не слыхала таких странных имен», сказала Сильвия. «Кто бы это мог быть?» В это время сильный порыв ветра пронесся по лесу. Вершины старых сосен зашумили, и в их шуме Сильвестр и Сильвия ясно расслышали слова. Ну что, дружище, стоишь еще? спросила одна сосна у другой. Еще держишь небо? Недаром ведь лесные звери прозвали тебя подопри небо. Стою, держу! загудела другая сосна. А ты, как старина, все воюешь с тучами? «Ведь и про тебя не зря говорят. Зацепи тучу». «Что-то слабею я», — прошелестело в ответ. «Нынче вот ветер обломил у меня верхнюю ветку. Видно, и вправду старость приходит». «Грешно тебе жаловаться. Тебе ведь всего только 350 лет. Ты еще дитя, совсем дитя. А вот мне уже 388 стукнуло. И старая сосна тяжело вздохнула. «Смотри». Вон возвращается ветер, — прошептала сосна, та, что была помоложе. Под его свист так хорошо петь песни. Давай-ка споем с тобой про далекую старину, про нашу молодость. Ведь нам с тобой есть о чем вспомнить. И под шум лесной бури сосны, качаясь, запели свою песню. Мы скованы стужей, мы в снежном плену, Бушует и буйствует в юга. Под шум ее клонит нас древних ко сну, И давнюю видим во сне старину, То время, когда мы и два друга Двееных сосны поднялись в вышину Над зыбкою зеленью луга. Фиалки у наших подножий цвели, Белили нам хвою метели, И тучи летели из мглистой доли, И бурю рушила ели. Мы к небу тянулись из мерзлой земли, Нас даже столетия согнуть не могли, И вихри сломить не посмели. Да... «Нам с тобой есть о чем вспомнить, есть о чем порассказать», сказала сосна, та, что была постарше, и тихонько заскрипела. «Давай-ка поговорим с этими детьми». И одна ее ветка качнулась, как будто показывая на Сильвестра и Сильвию. «О чем это они хотят с нами поговорить?» сказал Сильвестр. «Лучше пойдем домой», шепнула Сильвия брату. «Я боюсь этих деревьев». «Подожди», сказал Сильвестр. «Чего их бояться?» Да вон и отец идет. И верно, по лесной тропинке пробирался их отец с топором на плече. Вот это деревья, так деревья. Как раз то, что мне нужно, — сказал крестьянин, останавливаясь около старых сосен. Он уже поднял топор, чтобы подрубить сосну, ту, что была постарше. Но Сильвестр и Сильвия вдруг с плачем бросились к отцу. «Батюшка», — стал просить Сильвестр, — «не трони ту сосну, это подопри небо». — Батюшка, и эту не тронь, — просила Сильвия. — Ее зовут Зацепи Тучу. Они обе такие старые, а сейчас они пели нам песенку. — Чего только ребята не выдумают, — засмеялся крестьянин. — Где же то слыхано, чтобы деревья пели? — Ну да ладно, пусть себе стоят, раз уж вы так за них просите. Я найду себе и другие. И он пошел дальше, вглубь леса. А Сильвестр и Сильвия остались возле старых сосен, чтобы услышать, «Что скажут им эти лесные великаны?» Ждать им пришлось недолго. В вершинах деревьев снова зашумел ветер. Он только что был на мельнице и так яростно крутил мельничные крылья, что искры от жерновов дождем сыпались во все стороны. А теперь ветер налетел на сосны и принялся бушевать в их ветвях. Старые ветви загудели, зашумели, заговорили. «Вы спасли нам жизнь», — говорили сосны Сильвестру и Сильвии. Просите же теперь у нас все, что хотите. Но оказывается, не всегда легко сказать, чего ты больше всего хочешь. Сколько не думали Сильвестр и Сильвия, а ничего не придумали, словно им и желать было нечего. Наконец Сильвестр сказал. «Я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнце, а то в лесу совсем не видно тропинок. Да-да, и я бы хотела, чтобы поскорее пришла весна и растаял снег», сказала Сильвия. Тогда и птицы снова запоют в лесу. Ах, что за безрассудные дети, зашелестели сосны. Ведь вы могли пожелать столько прекрасных вещей. И богатства, и почести, и слава. Все было бы у вас. А вы просите то, что случится и без вашей просьбы. Но ничего не поделаешь. Надо выполнить ваше желание. Только мы сделаем это по-своему. Слушай же, Сильвестр, куда бы ни пошел ты, на что бы ни взглянул, Повсюду тебе будет светить солнце. И твое желание, Сильвия, исполнится. Куда бы ты ни пошла, о чем бы ни заговорила, Всегда вокруг тебя будет свести весна и таять холодный снег. «Ах, это больше, чем мы хотели!» — воскликнули Сильвестр и Сильвия. «Спасибо вам, милые сосны, за ваши чудесные подарки. А теперь прощайте». И они весело побежали домой. «Прощайте, прощайте!» Зашумели вслед им старые сосны. По дороге Сильвестр то и дело оглядывался, высматривая куропаток. И, странное дело, в какую бы сторону он ни поворачивался, всюду мелькал перед ним луч солнца, сверкая на ветках словно золото. «Смотри, смотри, солнце выглянуло!» — крикнула Сильвия брату. Но едва успела она открыть рот, как снег кругом начал таять. По обе стороны тропинки зазеленела трава, деревья покрылись свежей листвой, а высоко в синеве неба послышалась первая песня Жаворонка. «Ах, как весело!» — воскликнули в один голос Сильвестр и Сильвия. И чем дальше они бежали, тем теплее светило солнце, тем ярче зеленили трава и деревья. «Мне светит солнце!» — закричал Сильвестр, вбегая в дом. «Солнце всем светит!» — сказала мать. «А я могу растопить снег!» — закричала Сильвия. «Ну, это может каждый», — сказала мать и засмеялась. Но прошло немного времени, и она увидела, что в доме что-то неладное. На дворе уже совсем стемнело, наступил вечер, а в избушке у них все блестело от яркого солнца. И так было до тех пор, пока Сильвестру не захотелось спать, и глаза у него не закрылись. Но это еще не все. Зиме конца не было видно, а в маленькой хижине вдруг оповеяло весной. Даже старый, засохший веник в углу, и тот начал зеленеть, а петух на своем насесте принялся петь во все горло. И он пел до тех пор, пока Сильвии не надоело болтать, и она не заснула крепким сном. Поздно вечером вернулся домой крестьянин. — Послушай, отец, — сказала жена, — боюсь я, не околдовал ли кто наших детей? Что-то чудное делается у нас в доме. — Вот еще придумала, — сказал крестьянин. Ты лучше послушай, мать, какую новость я тебе принес. Ни за что тебе не догадаться. Завтра в наш город прибудут собственными персонами король и королева. Они ездят по всей стране и осматривают свои владения. Как ты думаешь, не отправится ли нам с детьми посмотреть на королевскую чету? Что ж, я не прочь, сказала жена. Ведь не каждый день в наши места приезжают такие важные гости». На другой день чуть свет крестьянин с женой и детьми собрались в путь. По дороге только и было разговоров, что про короля и королеву, и никто не заметил, что всю дорогу солнечный луч бежал перед санями, хотя все небо было обложено низкими тучами, а березки кругом покрывались почками и зеленели, хотя мороз был такой, что птицы замерзали на лету. Когда сани въехали на городскую площадь, народу там было уже видимо-невидимо. Все с опаской посматривали на дорогу и тихонько перешептывались. Говорили, что король и королева остались недовольны своей страной. Куда не приедешь, повсюду снег, холод, пустынные и дикие места. Король, как ему и полагается, был очень строг. Он сразу решил, что во всем виноват его народ и собирался как следует всех наказать. Про королеву рассказывали, что она очень замерзла и, чтобы согреться, все время топает ногами. И вот, наконец, вдалеке показались королевские сани. Народ замер. На площади король приказал кучеру остановиться, чтобы переменить лошадей. Король сидел сердито на брови, а королева горько плакала. И вдруг король поднял голову, посмотрел по сторонам туда-сюда и весело рассмеялся, совсем так, как смеются все люди. «Взгляните-ка, ваше величество!» — обратился он к королеве. Как приветливо светит солнце! Право здесь не так уж плохо. Мне почему-то даже стало весело. Это, наверное, потому, что вы изволили хорошо позавтракать, — сказала королева. Впрочем, мне тоже стало как будто веселее. Это, вероятно, потому, что ваше величество хорошо выспались, — сказал король. Но, однако, эта пустынная страна очень красива. Посмотрите, как ярко освещает солнце вон те две сосны, что виднеются вдалеке. Положительно, это прелестное место. Я прикажу построить здесь дворец. Да-да, непременно надо построить здесь дворец. Согласилась королева и даже на минуту перестала топать ногами. Вообще здесь совсем неплохо. Повсюду снег, а деревья и кусты покрываются зелеными листьями, как в мае. Это прямо невероятно. Но ничего невероятного в этом не было. Просто Сильвестр и Сильвия взобрались на изгородь, чтобы лучше разглядеть короля и королеву. Сильвестр вертелся во все стороны, поэтому солнце так и сверкало вокруг, а Сильвия болтала, ни на минуту не закрывая рта, поэтому даже сухие жерди старой изгороди покрылись свежей листвой. «Что это за милые дети?» — спросила королева, взглянув на Сильвестра и Сильвию. «Пусть они подойдут ко мне». Сильвестр и Сильвия никогда раньше не имели дела с коронованными особами, поэтому они смело подошли к королю и королеве. «Послушайте», — сказала королева, — «вы мне очень нравитесь». Когда я смотрю на вас, мне становится веселее и даже как будто теплее. Хотите жить у меня во дворце? Я прикажу нарядить вас в бархат и золото. Вы будете есть на хрустальных тарелках и пить из серебряных стаканов. Ну что, согласны? Благодарим вас, ваше величество, сказала Сильвия. Но мы лучше останемся дома. Кроме того, во дворце мы будем скучать без наших друзей, сказал Сильвестр. А нельзя ли их тоже взять во дворец, спросила королева. Она была в отличном расположении духа и нисколько не сердилась, что ей возражают. «Нет, это невозможно», — ответили Сильвестр и Сильвия. «Они растут в лесу. Их зовут подопри небо и зацепи тучу». «Что только не придет в голову детям!» — воскликнули в один голос король и королева, и при этом так дружно рассмеялись, что даже королевские сани запрыгали на месте. Король приказал распрягать лошадей, а каменщики и плотники принялись тотчас строить новый дворец. Как ни странно, на этот раз король и королевы были ко всем добры и милостивы. Они никого не наказали и даже распорядились, чтобы их казначей дал всем по золотой монете. А Сильвестр и Сильвия получили вдобавок крендель, который испек сам королевский булочник. Крендель был такой большой, что четверка королевских коней везла его на отдельных санях. Сильвестр и Сильвия угостили кренделем всех детей, которые были на площади, и все-таки остался еще такой большой кусок, что он едва поместился на санях. На обратном пути жена крестьянина шепнула мужу. «А ты знаешь, почему король и королева были сегодня так милостивы?» «Потому что Сильвестр и Сильвия смотрели на них и разговаривали с ними. «Вспомни-ка, что я тебе вчера говорила. Это про кладовство-то, — сказал крестьянин, — пустое. Да посуди сам, — не унималась жена». Где это видано, чтобы зимой распускались деревья и чтобы король и королевы никого не наказали? Уж поверь мне, тут не обошлось без колдовства. «Все это бабьи выдумки», — сказал крестьянин. «Просто дети у нас хорошие. Вот все и радуются на них, глядя». И верно. Куда бы Сильвестр и Сильвия ни пришли, с кем бы ни заговорили, у всех на душе сразу делалось теплее и светлее. А так как Сильвестр и Сильвия всегда были веселые и приветливы, то никто и не удивлялся, что они доставляют всем радость. Все вокруг них цвело и зеленело, пело и смеялось. Пустынные земли возле избушки, где жили Сильвестр и Сильвия, превратились в богатые пашни и луга, и в лесу даже зимой пели весенние птицы. Вскоре Сильвестр был назначен королевским лесничем, а Сильвия – королевской садовницей. Ни у одного короля, ни в одном королевстве не было такого чудесного сада, да и не мудрено – ведь ни один король не мог заставить солнца слушаться его приказаний. А Сильвестру и Сильвии солнце светило всегда, когда они хотели, поэтому в саду у них все цвело так, что любо было смотреть. Прошло несколько лет. Однажды, глухой зимней порой, Сильвестр и Сильвия пошли в лес, чтобы навестить своих друзей. В лесу бушевала буря, в темных вершинах сосен гудел ветер, и под его шум сосны пели свою песню. «Стоим, как бывало». Крепки и стройны, то выпадет снег, то растает. И смотрим два друга, две старых сосны, Как снова сменяется зелень весны, Снегами белей горностая, Как тучи проходят дождями полны, И птичьи проносятся стаи. Сосновая хвоя, свежа и густа, Завидуйте вязы и клены. Зима не оставит на вас ни листа, Развеет наряд ваш зеленый. Но вечной соснам дана красота — Подземные недра ушла их пята, а в небо высокая крона. Пускай непогода погода бушует кругом, сосну не повалит ни буря, ни... Но не успели они допеть свою песню, как внутри стволов что-то затрещало, заскрипело, и обе сосны повалились на землю. Как раз в этот день младше исполнилось 355 лет, а старший 393 года. Что же тут удивительного, что ветра наконец их осилили? Сильвестр и Сильвия ласково потрепали седые, поросшие мхом стволы мертвых сосен и такими добрыми словами помянули своих друзей, что снег кругом начал таять, и розовые цветы вереска выглянули из-под земли. И так много их было, что скоро они закрыли старые сосны от самых корней до самых вершин. Давно уже я ничего не слышала Сильвестре и Сильвии. Наверное, теперь они сами состарились и посидели, а короля и королевы, которых все так боялись, и вовсе нет на свете. Но каждый раз, когда я вижу детей, мне кажется, что это Сильвестр и Сильвия. А может быть, старые сосны одарили своими чудесными дарами всех детей, что живут на свете? Может быть и так. Недавно в пасмурный ненастный день мне встретились мальчик и девочка – И сразу в сером тусклом небе словно замелькал луч солнца. Все кругом посветлело, на хмурых лицах прохожих появилась улыбка. Вот тогда среди зимы наступает весна. Тогда и лед начинает таять на окнах и в сердцах людей. Тогда даже старый веник в углу покрывается свежими листьями. На сухой изгороди расцветают розы, а под высоким сводом неба поет веселые шаворонки.